Глава 60. Ещё не стало солнце, но заря разлилась по лугам. Лорд Джулиан сбежал от своих ловцов. Он вышел навстречу к нам. На кинте ваш зелёный плащ, возьмите ваш колчан. Лорд Джулиан не любит ждать. Он тороплив и рьян. Он скоро женится на вас. Я в этом убеждён. И будет леди ваш супруг и повелитель он. Оставьте вашу книгу тут. Боюсь, там сердится и ждут. Сэмюэл Тейлор Кольридж. Элис Дюкло или раздвоенный язык. Если первые месяцы беременности Витору казались ужасом, то последние заставили лечь на стенку во всех смыслах. Робот врача ошибся. Алиса ждала не двойню, нет, тройню. Узнав об этом, Витор, не стесняясь никого, схватился за голову. На следующий день после известия в замок прибыли мать, брат и сестра Алисы с докупленными вещами для третьего ребёнка. "Ты меня из дома хочешь выгнать?" угрюмо спросил Витор, увидев кучу привезённого. Была бы возможность, выгнала бы Огрызнулась Алиса. Она в последнее время стала нервной и раздражительной. Ты предлагаешь третьему ребёнку жить тут голым? С ним братья поделятся, буркнул Витор с ужасом, понимая, что они скоро утонут во всех этих распашонках, пелёнках и подгузниках из другого мира. Самого его, да и его братьев, растили и воспитывали совершенно в других условиях. И ничего, все выжили. Никто не умер, но спорить с Лисой было бесполезно. Пытаясь найти хоть какое-то светлое пятно в своей жизни, Витор радовался, что хотя бы император эльфов у них больше не появлялся. Алиса рассказала, что пообещала деду разрешить видеться с правнуками, если во время её беременности он не будет появляться в замке. Витор тогда не сдержал вздох облегчения. Частенько видеть в замке надменных эльфов и не выругаться над тролльем было выше его сил. «Жаль, что своим земным родным ты такое условие не поставила», — фыркнул он тогда. В следующие несколько дней пришлось спать отдельно. Алиса обиделась, заявив, что по сравнению с родственниками этого мира ее родня с земли просто ангелы. И именно эти ангелы заявились в замок за неделю до родов всей толпой, человек тридцать, не меньше. Еще и врача-робота с собой притащили. Вот тогда Витор искренне пожалел, что начальника Алисы, того самовлюбленного красавчика-эльфа, удалось вызволить с планеты женщин. Была бы его, Витора, воля, Эльнар томился бы там еще лет пять, не меньше». К концу беременности нервы Алисы были расшатаны и истрепаны. Она готова была прибить Витора за дурацкие жесты или слова, хоть и понимала, что далеко не всегда ведет себя адекватно, но ничего подделать с собой просто не могла. Известие о троине, всех троих мальчиках, выбило почву у нее из-под ног. Тут и с двумя попробуй справиться, особенно когда они начнут ползать, а затем и ходить. «А трое? Да еще в этом жутком замке!» «Мы с мамой поживем у тебя», – пожала плечами Вика, успокаивая Алису. «И витор все же сбежит из дома», – подумала та. Мужу она ничего о планах Вики решила не рассказывать. Потом перед фактом поставит. Роды начались в срок и продлились всего четыре часа. Врач-андроид перевязал пуповину, запеленал детей – Вручил кричащие свёртки отцу и матери и отправился порталом на землю. Алиса держала на руках одного из троини, мягко улыбалась ему и наблюдала за растерянным Витором, которому врач решил вручить сразу два свёртка. "Это что?" неестественно хриплым голосом наконец-то спросил Витор. "Не поверишь", иронично отозвалась Алиса. "Твои дети" Странно, правда, Витур расстелена взглянул на неё. Я думала, они больше будут. Ответить Алиса не успела. В комнату зашла мама, родная, земная, спросила с улыбкой на губах: "Милая, ты их кормить собираешься?"